«Лицо мертвеца. Ваше Величество!» Тихо вскрикнула она. «Мой падишах!» Султан не пошевельнулся. Смотрел на нее и не видел. Не видел ничего. «Может, мертвый?» «Ваше Величество!» — крикнула она испуганно и схватила его за руку. Рука была холодной и мертвой. Неужели его мог убить смрад толпы?» Или не вынес чрезмерной любви Стамбула? Мой султан! Ей стало по-настоящему страшно. Оставалась одна на целом свете. Всю свою жизнь пряталась за спину этого человека, а теперь он оставил ее без защиты, на растерзание этим толпам, чужим, враждебным, немилосердным. Всю жизнь он убегал от нее, шел и шел в свои бессмысленные походы, но каждый раз возвращался, клянясь, что больше не оставит ее одну. На этот раз пошел в свой самый крупный поход, прислал ей весть о смерти соперника ее сыновей, потом прислал тело одного из ее сыновей, теперь вернулся и сам, но мертвый. Подскочили визири, Юркий боязит, растолкав всех, кинулся поскорее не к мертвому отцу, а к матери, так будто хотел защитить ее от возможной угрозы. Где-то вяло мелькнула красноватая борода сына Селима, его бледное, дутловатое от попоек лицо, но быстро исчезло. Селим был спокоен. Он знал, что его прокричат султаном, как только врачи убедятся в том, что Сулейман. Неживой. Личные врачи Падишаха, араб Рамадан и грек Фасиль хлопотали возле больного или мертвого. Что-то вполголоса говорили султанши. Слыхала ли она их? Могла ли разобрать хотя бы слово? Села в отделанную золотом султанскую карету, возле которой на конях горцевали ее сыновья Селим и Баязит. Один завтрашний султан, а другой жертва кровавого закона Фатиха, неминуемая жертва жестокой султанской судьбы. А тем временем, потерявшего сознание султана, в золотых носилках великаны Дельсизы бегом понесли в Тапкапы. В смерть или в воскресенье. Заговор Когда проходила ночью темным, бесконечным, мобейным, показалось, что наступила на лягушку. В старых покоях Валиде под коврами водились гадюки. В разбитые окна влетали летучие мыши и совы. По запустелым помещениям гарема слонялись голодные дикие звери, бежавшие из клеток. И она... как израненный зверь. Стон и плач умерших сыновей был у нее в душе, не затихал, не давал передышки. К ночному зеленоватому небу возносила она свою память о своих детях и проклятие к луне, к ее сиянию, ткавшему тонкую иллюзорную сеть, которая навеки соединяет мертвых и живых. Безнадежность небытия и всемогущую вечность сущего. Султан умер безвременно, и умерли все ее надежды, и пустота, страшная и повсеместная, восторжествовала теперь, а посредине будто клубок золотого дыма плавал отцовский дом, недостижимый. навеки утрачены не только ею, но и всем человечеством, памятью, историей, веками. Вот где ужас. Может, и вся ее жизнь — сплошное зло, только в зле мы искренне, но не в добре. Открылось это теперь, когда ощутила смерть султана. Последний раз в жизни была она прекрасной и единственной в той золотой беседке рядом с неприступным падишахом. В последний раз для самой себя, а для него навсегда. Если вечно женская любовь, то ненависть тоже вечна.